«Об испуге Рувима». У Иосифа хватило благоразумия показаться им в новом платье не сразу же, хотя ему и очень хотелось этого. Легкое сомнение в том, что они действительно любят его настолько больше самих себя, что ничего, кроме радости, при виде вознесенной его главы не почувствуют, заставило его до поры до времени спрятать покрывало и приветствовать их в своей обычной рубахе. «Привет вам, милые сыновья Лии, сильные братья», — сказал он, — «добро пожаловать к отцу, хоть некоторых из вас я поцелую». И, пробираясь между ними, он поцеловал в плечо троих или четверых, хотя они стояли как вкопанные и не прикасались к нему. Только Реувим, в то время уже двадцати девятилетний мужчина, рослый, грузный, с могучими обмотанными ремнями икрами, в меховом набедреннике, с бритым, мясистым, мускулистым, румяным, свирепым лицом, имевшим тупой профиль и смущенно независимое выражение, с черными волосами, завитки которых ложились на низкий лоб. Только он один, не меняясь, впрочем, в лице, поднял свою тяжелую руку, почувствовав у себя на плече губы Иосифа и легко тайком, так сказать, провел ею по голове брата. И Ягуда, на три года моложе Рувима, такой же рослый, но с несколько сутулой спиной и страдальческой складкой у губ и крыльев носа, был в плаще, под которым он прятал руки. Он носил маленькую в обтяжку шапку, не скрывавшую его густых, похожих на гриву волос, такие же темно-рыжих, как его пышная клином бородка, как узкие усы, оттопыривавшиеся над его красными пухлыми губами. Губы эти свидетельствовали о чувственности, но тонкий с горбинкой и все же сплюснутый внизу нос говорил о чуткой духовности, а в больших с тяжелыми веками зеркально выпуклых оленьих в глазах таилась печаль. Иуда был уже тогда женат, как многие его родные и сводные братья, так рувим Успел взять в жены одну из дочерей этой земли и родить с ней богу Авраама, нескольких детей, например, мальчика Ханоха и мальчика Фалу, которых Аков порой качал на коленях. Симеон завладел уведенной в качестве военной добычи дочерью шикемского горожанина по имени Буна. Левий женился на девушке, которая верила в Иагу и считалась внучкой Евера, Нефалим на молодой женщине, чей род Иаков несколько искусственно возводил к Нахору, брату Халдиянина, Адам просто на Муавитянке. Одними лишь религиозно безупречными браками никак нельзя было обойтись, а что касалось Иуды, то отец должен был радоваться, что своей женитьбой тот добился хоть некоторого порядка и покоя в плоских делах. ибо с юных лет половая его жизнь была хаотичной и мучительна. Он состоял со старот в безрадостно напряженных отношениях, страдал под ударами ее бича и подчинялся ей, не любя ее, что вносило в его душу разлад, несогласие с самим собой. Знакомство с кедешами, священными блудницами и штар, приобщила его к баловской сфере с ее ужасами и дуростями, к сфере бесстыдного Хананы. И никого, даже Иакова, отца, это не огорчало больше, чем самого Иегуду, который не только был благочестив и стремился к богоразумной чистоте, не только питал глубокое отвращение к Шиолу со всеми дуростями и тайнами, какими оскверняли себя народы, но и полагал, что у него были основания особенно следить за собой, ибо поскольку Рувим провинился, а так называемых близнецов после шикемской смуты тоже можно было считать проклятыми, существовала реальная возможность, что благословенным носителем завета будет Иуда, четвертый сын, хотя между братьями речи об этом не было, а всякие притязания проявлялись лишь в форме общей злости на сына Рахили. Через одного из своих пастухов, это был Хира из местечка Одолам, Иуда познакомился с одним хананиянином по имени Шуя, чья дочь ему понравилась, и он взял ее с разрешения Якова в жены. Сыновей, которых она ему принесла, поначалу двух он воспитывал в разумении Бога. Но они пошли в мать, подобно тому, как Измаил уродился не в отца, а в Агарь. Так, по крайней мере, представлялось дело Иуди. И так он объяснял себе то, что они оказались нечистыми, детьми Ханаана, озорняками Баала и щадьем Шуола, одержимыми Молиха, хотя виной этой беде была, может быть, не только дочь Шуи. Она обещала уже принести третьего, его беспокоило, каков будет тот. И так в глазах Иуды была печаль. Но она не склонила его к добродушию и не побудила тайком погладить Иосифа по волосам, как это сделал Рувин. Он сказал, «В каком виде ты вышел к нам, писец? Разве в обычной одежде, да еще покрытой пятнами туши, встречают старших, когда они возвращаются домой после долгой отлучки?» Ты всегда только о том и думаешь, как бы очаровать человека и заставить его улыбаться тебе. Так неужели же ты совсем не хочешь понравиться нам? Говорят, у тебя в ларе спрятано ослепительно-драгоценное платье, достойное чуть ли не княжеского сына. Зачем же ты обижаешь нас, пожалев его для встречи братьев? Испещренные рубцами, статуировкой, но умощенные груди Семен и Леви, сверкая глазами опираясь на толстенные палицы, засмеялись отрывистым, рычащим смехом. — С каких это пор обольстительницы выходят на прогулку без покрывала? — воскликнул один из них. — А храмовые шлюхи без фаты на глазах! — подхватил другой, не обращая внимания на то, что Иуду передернуло. — Ах! «Вы говорите о моем вышитом платье», — спросил Осип. «Наш брат нефалим успел, видно, рассказать вам по дороге, какую милость оказал мне Яков. Простите меня по доброте своей», — сказал он, и, смиренно изящным движением, скрестив на груди руки, склонился перед ними. Тяжело не ошибиться в своих решениях и действиях, и человек впадает во грех, как не поступит, Ведь я, дурак, думал, пристала ли мне чеваниться перед господами моими. Мне отвечал я себе, не пристала. Я выйду к ним в простой одежде, чтобы они не досадовали на мое высокомерие и любили меня. Оказывается, я поступил глупо. Понимаю, мне следовало нарядиться для встречи с вами. Но поверьте мне, вечер пира, когда вы тоже омоетесь, И наденьте свои праздничные одежды, я сяду в ситонете по правую руку Иаковы, и вы увидите сына нашего отца во всем его великолепии. Согласны? Снова раздался рычащий смех дикарей-близнецов. Остальные со злостью вглядывались в глаза Иосифа, пытаясь определить, чего в его речи больше, простоты или дерзости. Но определить это было очень трудно. «Золотые слова!» — сказал Завулон, самый младший, старавшийся походить на финикиянина с окладистой стриженной бородой и короткими вьющимися волосами, с тёстроузорчатым кафтаном, который прикрывал только одно плечо, а на другом, убегая под мышку, не прятал рубахи, ибо он мечтал о море, о гаванях и не хотел быть пастухом. «Сладкие слова!» ни слова, а прямо-таки жертвенная лепешка из пшеничной мелкого помола муки, да еще с патокой. А знаешь, мне хочется втолкнуть их тебе назад в глотку, чтобы ты подавился ими. — Опомнись, завулон, что за грубые шутки, — ответил Осип, опустив глаза и смущенно улыбнувшись. — Ты научился им у просморенных грибцов рабов в и гази. Он назвал моего брата Завулона просмоленным рабом-гребцом, скричал долговяжий и кряжистый Сахар по прозвищу Крепкий Осел. Ему был двадцать один год. Рувим, ты слышал это? Так осади же его. Если не кулаком, как мне бы хотелось, то, по крайней мере, выговором, чтобы он запомнил». «Ты не точно выразился, Сахар, ответил Рувин, — высоким и нежным голосом, какой подчас бывает у мужчин могучего телосложения, я отвернул голову. Он не назвал его так. Он только спросил его, не у гребцов ли тот научился таким речам. Это было довольно дерзко. «Насколько я понял, — возразил Осиф, — ему хотелось задушить меня жертвенной лепешкой. а Это было бы и нечестиво, и очень недружелюбно». «Если же он этого не сказал или не имел в виду, то и я вовсе его не дразнил, отнюдь нет». «Разойдемся же в разные стороны», — решил Рувим, «потому что пока мы вместе, нам не избежать новых пререканий и недоразумений». Они разошлись, десятеро и один. Но Рувим пошел за оставшимся в одиночестве и окликнул его по имени. Огромный он стоял перед ним, и наедине с ним, на своих столпоподобных, оплетенных ремнями ногах, и внимательно вежливо глядел Иосиф в мускулистое лицо, которому сознание силы и виновности придавало смущенно независимый вид. Красноватые, с воспаленными веками глаза Рувима были совсем рядом с Иосифом. Их взгляд задумчиво терялся в его лице, или вернее останавливался перед этим лицом, И снова уходил в себя, и могучий своей правой рукой Рувин слегка сжимал при этом плечо брата, как это он обычно делал со всеми, с кем говорил. — Ты спрячешь это платье, мальчик? — спросил он его одними губами, почти не открывая рта. — Да, Рувин, господин мой, я буду его беречь, — ответил Осип. Израиль подарил мне его, придя в веселое расположение духа после победы в игре. — Он побил твои шашки? — спросил Рувим. — Ты играешь ловко и сильно, ибо занятия с Хильезером хорошо упражняют твой ум, и это идет тебе на пользу в игре. Часто ли он побивает тебя? — Случается, — сказал Осип и обнажил свои зубы. — Когда ты захочешь. «Не все от меня зависит уклончиво», — ответил тот. «Да, это так», — подумал Рубин молча, и взгляд его еще глубже, чем прежде ушел в себя. «Так обманывают благословенные, и обманывать им свойственно. Они должны держать свое сияние под спудом, чтобы оно не заблестало им во вред, тогда как другим приходится блистать ложным блеском, чтоб продержаться». Он поглядел на сводного брата. «Дитя рохили, подумал он, — «какое оно милое! Люди правы, когда улыбаются ему. У него как раз надлежащий рост, и красивые и прекрасные глаза его глядят на меня, если я не ошибаюсь, с тайной насмешкой, потому что я стою перед ним, башнеподобный великан, стад, громадина нескладная, пентюх, у которого, того и гляди, жилы треснут от мощи. Мудрено лишь, что я бросился на валу, как бык, не заботясь о том, чтобы никто этого не увидел. И он пошел и с невинным коварством донес об этом Израилю, и я обращен в пепел, ибо он умен, как змея, и кроток, как голубь, а таким-то и надо быть. Коварство в невинности и невинность в коварстве». «Так что невинность опасна, а коварство священно. Это верные признаки благословенности, и с этим не потягаешься, даже если захочешь. Но ты не хочешь, ибо там Бог». Одним единственным ударом я мог бы уложить его навсегда. Сила, которая взяла верх над Валой, сгодилась бы и на это. И если Вала почувствовала ее как женщина, то похититель моего первородства почувствовал бы ее по-мужски. Но что дало бы мне это? Авель лежал бы мертв, а я стал бы тем, кем не хочу быть, Каином, которого я не понимаю. Как можно поступить наперекор своему убеждению по-каиновски и с открытыми глазами убить угодного, потому что ты сам не угоден? Я... Не пойду наперекор своему убеждению. Я буду справедлив. Это полезней моей душе. Я не дам ей поблажки. Я реувим, у которого в жилах играет сила, первенец ли, старший сына Акова, глава всем двенадцати. Я не стану строить ему влюбленные рожи и унижаться перед его привлекательностью. «Если я погладил его по волосам, то это было глупостью и ошибкой. Я не прикоснусь к нему ни так, ни так. Я стою перед ним, как башня, пусть неуклюжен, но сохраняя достоинство». Он спросил, напрягая мышцы лица. «Ты выманил у него платье?» «Не так давно он обещал мне его», — отвечал Осиф, «И когда я напомнил ему об этом, он достал его из ларя и сказал мне». «Возьми, возьми его!» «Понимаю, напомнил и выкринчил. Он отдал его тебе против своей воли, соблазненный твоею. А знаешь ли ты, что это противно Богу, злоупотреблять властью, которая дана тебе над другими, заставляя его соглашаться с несправедливостью, делать то, в чем он потом раскается? Какая у меня власть над Иаковым?» «Спрашивая так, ты лжешь. У тебя над ним власть Тарахили. Но ведь я ее не украл, но и не заслужил. Господь говорит, кому хочу, потакаю». «Но и дерзок же ты», — сказал Рувим, нахмурив брови, и стал медленно покачивать Иосифа, держа его за плечо. «Обо мне говорят, что я бушую, как вода, и грех мне не чужд». Но зато мне чуждо упрямое твое легкомыслие. Ты слишком надеешься на Бога и глумишься над сердцем, которое у тебя в руках. Ты знаешь, что ты поверг старика в страх и в тревогу, выманив у него платье. С какую тревогу, большой рубин Я уже вижу, что ты лжешь, если ты спрашиваешь. Неужели тебя так радует, что у человека бывает такая власть? Тревога о тебе, которая ему дороже всего на свете, дороже не из-за твоих заслуг, а по воле его мягкого и гордого сердца. Он отнял благословение у своего близнеца Исавы. Разве не выпало на его долю достаточно много горя, когда в одном переходе от Ефрона у него умерла Рахиль, а кроме того из-за Дина его дочери — Да и из-за меня прибавлю это сам, ибо вижу по тебе, что ты способен напомнить мне это. — Да нет же, сильно, рузим, я вовсе не думаю о том, что ты однажды пошутил с Валой и уподобился в глазах расстроенного отца бегемоту. — Молчи, как смеешь ты говорить об этом, если я, опередив тебя заранее, заткнул тебе рот. Ты все время изобретаешь новые виды лжи, и говоришь «я об этом не думаю», подробно об этом распространяясь. Не в том ли уж и состоит священная наука, которую ты постигаешь, читая камни и упражняясь с елеизером? И губы Создатель дал тебе сам не знаю какие, и зубы сверкают между ними, когда они шевелятся, но слетают с них одни только дерзости — «Эй, малый, берегись!» — сказал он, и стал трясти его так, что Иосиф закачался, переваливаясь то на пятки, то на носки. «Разве я десятки раз не спасал тебя от рук братьев, от гнева тех, кто из-за обесчещенной растоптал шикем? Да-да, десятки раз, когда они собирались тебя избить за то, что ты наябенчил на них отцу, наврал ему насчет кусков мяса живых животных или еще что-нибудь? Как же ты дерзнул выманить у отца покрывалы в наше отсутствие и навлечь на себя гнев, если не десятерых, то девятерых? Скажи, кто ты такой и откуда у тебя такое высокомерие, что ты отделяешься от всех нас и ставишь себя в особое положение? Ты не боишься, что из-за твоей спеси на тобой сгустится туча, из которой ударит молния? Неужели ты нисколько не благодарен тем, кто к тебе милостив, если заставляешь их тревожиться о себе, как какой-нибудь сумасброд, который по гнилым сучьям влезает на дерево и смеется оттуда над теми, что стоят внизу и кричат ему, чтобы он спустился, страхи что вдруг ветка подломится и он растеряет свои потроха послушай Рувин, перестань меня трясти поверь мне я благодарен тебе за то что ты наперекор задиристости братьев за меня заступился я благодарен тебе и за то что ты меня поддерживаешь сшибая меня одновременно с ног дай мне однако встать, как следует чтобы я мог говорить вот так Нельзя объясняться, качаясь. Но теперь, когда я твердо стою, я объяснюсь, я уверен, что ты, как человек справедливый, согласишься со мной. Я не выманивал хитростью покрывала и не украл его. Яков обещал мне его у колодцы, и поэтому я знала о желании и намерении отца отдать мне его. Увидев, однако, что этот кроткий человек и воли его не совсем едины, Я взял сторону воли и легко склонил его отдать мне покрывало, подчеркиваю, отдать, а не подарить, ибо оно уже было мое. — Почему твое? — Ты спрашиваешь? — Хорошо, я отвечу. Скажи, с кого Яков впервые снял эту фату, чтобы в тот же час завещать ее потомкам? — С Лии? — Да, в действительности. Но по правде это была Рахиль. Лия только на дело покрывало. Но хозяйка его была Рахиль, и она-то и хранила его, покуда не умерла в одном переходе от Ефрона. Поскольку, однако, она умерла, где она сейчас? Там, где глина, пища ее. Да, в действительности. Но правда не такова. Разве ты не знаешь, что смерть обладает способностью менять стать человека, и что для Якова Рахиль живет в другой стати? Вроде опешил. «Я и мать одно целое», — сказал Иосиф. «Разве ты не знаешь, что наряд маме принадлежит и сыну, что они носят его попеременно, один вместо другого? Назови меня, и ты назовешь ее, назови то, что принадлежит ей, и ты назовешь то, что принадлежит мне». «Так чье же покрывало?» Он говорил самым скромным видом, держась очень просто, с опущенными глазами, Но затем, уже высказавшись, он вдруг встретил взор брата настиж открытым взором, но не наступательным, напористо в него погружающимся, а тихим, откровенно предлагающим вглядеться в себя, без ответа, вбирающим неотрывный, ошеломленно мигающий взгляд воспаленных лийных глаз в свою загадочность. Башня зашаталась. Большому Рувиму стало жутко. Как выразился этот мальчик, до чего он договорился, как все это получилось. Рувим спросил его, откуда у него такое высокомерие. Теперь он раскаивался в этом, ибо получил ответ. Он злобно задал брату вопрос, кто он такой, и лучше бы не делал этого. Ибо теперь он получил разъяснение, такое неясное разъяснение, что по огромной его спине мурашки забегали. Случайно ли слетели у мальчика с языка такие слова? Затем ли он намекнул именно дела божественные и сослался на них, чтобы оправдать свое лукавство или... И от этого Или у засосала под ложечкой так же, как у брата Годиилы. когда тот бронясь пожаловался на это у постели Иосифа. Только у Рувима все было еще сильнее, это было еще более глубокое потрясение и вместе восторг, смягченный нежностью и удивлением ужас. Надо понять Рувима. Не в его нраве было, наперекор всему миру, пренебрегать вопросом о том, кто таков тот или иной человек, по чьим стопам он идет, с каким прошлым соотносит свое настоящее, чтобы засвидетельствовать его действительность. В ответе Иосифа такое свидетельство было представлено со столь чудовищной дерзостью, что у Рувима голова закружилась. Но благодаря магии Слова, незведшей небесное в земное, этой непринужденной, несомненно, неподдельной податливости языка волшебству замены следы, по которым шел его юный брат, ярко засверкали перед глазами Рувима. Не то чтобы в этот миг он принял Иосифа за двойное обоюдополое божество в покрывали, не будем заходить так далеко, и все же его любовь была недалека от веры. — Дитя, дитя, — сказал он нежным голосом своего могучего тела, — побереги свою душу, Побереги отца, побереги свое сияние, не выставляй его наружу, не давай ему блистать тебе на погибель. Затем он попятился на три шага с опущенной головой, и лишь после этого отвернулся от Иосифа. За ужином, однако, Иосиф был в покрывале, и поэтому братья сидели как шичи, Каяков пребывал в страхе.